И начал рвать на себе воротник куртки, повторяя «Болит, болит, душно, болит, душно, душно, болит!» Марифлер смеялась, продолжая танцевать. «Ну, хорош! Ну, назюзюкался! Пойди понюхай, наш штыря, сценарист! Все вы ученые только на словах, мужики! А когда дело, так сразу начинаете выпендриваться!» Карлик, однако, подошел к Роумену. подложил ему под потную, взлохмаченную голову детскую ладошку и тихо спросил «Ну что у тебя болит, Седой, а? Живот?» Роумен, продолжая стонать, достал из кармана куртки визитную карточку доктора Рабиновича, которую ему дал в Болеспарк, ткнул пальцем в телефон и прохрипел: «Пусть он приедет сердце. Больно, очень больно. «Слышь, прости меня. Пусть они приедут, я... Ну, скорее...» В восемь утра Рабинович позвонил с парком, долго кашлял в трубку, словно съел в жару мороженое. Потом, наконец, сказал, «Слушайте, у вашего друга... «Обширный инфаркт. Если он сегодня не умрет, то будет чудо. Словом, можете приезжать, я не знаю, когда я смогу вас пустить к нему, но пущу обязательно, потому что мы привязали ему руки к поручням, он буйный. Он все время норовит подняться, надо как-то повлиять на него. Я сделал все, что мог». Но это ненадолго. У него нет сердца. Ошметки. Я давно не видал таких страшных кардиограмм. Генерал Хойзингер, Гелен. Штирлиц. 1947. Последние недели были крайне напряженными. С разрешения оккупационных властей Соединенных Штатов Америки генерал проводил постоянные конспиративные контакты с бывшим начальником оперативного управления генерального штаба фюрера Хозингером. Его привозили из лагеря для пленных в маленький коттедж на медицинское обследование. Там ждал Белен. Беседы были непростыми. Хозингер открыто бронил американцев за их отношение к Вермахту. Нельзя жонглировать понятиями о демократии, когда на пороге новая русская угроза. То, что они по-прежнему держат в лагерях Манштейна, Гудериана и Гальдера, по меньшей мере не дальновидно. Пусть мы живем в коттеджах, но ведь они обнесены проволокой. Вы готовы?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 с генералом Адольфом Эрнстом Хойзингером, на этот раз состоялась в военном лазарете Соединенных Штатов. Первые двадцать минут беседа проходила в помещении, а затем, по предложению Хойзингера, была продолжена во время прогулки по парку. Во время этого полуторачасового обмена мнениями, в первую очередь, рассматривался вопрос о той клеветнической кампании, которая ведется большевистской пропагандой и определенными кругами Запада, направленной против самого духа германской армии, дабы придать ей видимость инструмента в руках Гитлера. Хотя каждому непредубежденному исследователю ясно, что Вермахт всегда был в оппозиции к фюреру и к доктрине национал-социализма. Яснее всего это подтверждается тем фактом, что именно офицер Вермахта, герой германской нации Штауфенберг, привез 20 июля вставку Гитлера бомбу, которая должна была уничтожить диктатора, и лишь случай помешал этому.